О стихах Отрывок Говорят, что стихи должны быть понятны Так Вывеска на улице На которой ясным и простым языком написано Здесь продаются Но вывеска еще не есть стихи А она понятна С другой стороны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 Мы их пока не понимаем, честно сознаемся, но нет сомнения, что эти звуковые очереди, ряд проносящихся перед сумерками нашей души, мировых истин. Таким образом, чары слова даже непонятного остаются чарами и не утрачивают своего могущества. «Стихи могут быть понятными, могут быть непонятными, но должны быть хороши, должны быть истовенными».